Глава 44. Сотни раз за последние 500 лет человечество выходило за пределы своих возможностей. Бесконечно кажется, что мы можем еще больше, что мы можем себя превозмочь и вырваться дальше, сначала на Луну в 20 веке, на Марс в 21, а через 50 лет после этого к звездам. И все же, как бы далеко и глубоко не уносили нас наши корабли, единственное, что мы, похоже, не можем оставить позади, Это тоску и строгость правительственной бюрократии. Председатель ВСМС по комплектованию Кеннеди Швант. Центральное командование Земле 2450 год. Да, мэм. Да, мэм. Уверяю вас, мы прекрасно осведомлены об этих обстоятельствах, мэм. Да, да, конечно. Со своего места в глубине комнаты у закрытой двери Мэдди Кент с притворным бесстрастием наблюдала за рамой Гэстом. Он непринужденно стоял у дальнего края своего стола лицом к окну и ночному небу за ним. В отражении стекла она могла различить мерцающее изображение в его нейрорамке, признак видеозвонка, прервавшего его последнюю встречу в этот день. Сосредоточенно стоя рядом со столом, посетитель молча ждал, понимая, что ему нельзя покидать кабинет, и ему явно не нравился этот факт. Прошло еще две или три минуты, прежде чем полковник закруглился со своим звонком, и еще одна после его завершения, пока он стоял, не моргая и глядя на небеса над головой, наблюдая за движением играющих световых полос на фоне пасмурной черноты, освещенной мерцанием раскинувшегося города. Мэдди пришлось прикусить губу, чтобы не улыбнуться. Она сотни раз видела, как этот человек применял подобную тактику с подчиненными, которые нуждались в выговоре. Молчание, в конце концов, может быть таким же весомым инструментом, как и крик. Наконец, Рама снова повернулся к комнате. Взгляд полковника упал на объект его сегодняшнего гнева. Майор Дирк Рис не поморщился, когда начальник посмотрел на него со сдержанным недовольством. Его собственный взгляд был устремлен куда-то поверх военной фуражки полковника. «Как ни странно, это был генерал Абель», — через секунду ровным тоном сказал Рама. «За первую четверть семестра я получил четыре звонка из центра, майор. Все они касались одной и той же темы, и все заканчивались моими заверениями, что мы разбираемся с ситуацией так же хорошо, как и любое другое учебное заведение в МСС». Он сделал паузу, а когда заговорил, снова слова прозвучали холоднее. «За две недели, прошедшие сначала внутри институтских мероприятий, я получил вдвое больше звонков». Эти слова, казалось, не тронули Риза. Он, не дрогнув, продолжал смотреть поверх головы полковника. «Вы должны понять, что мне не доставляют удовольствия эти звонки, майор», продолжил полковник после нескольких секунд молчания. «Мне не нравится, когда меня допрашивают дюжиной разных способов, столько же генералов и генерал-лейтенантов». «Это заставляет меня снова почувствовать себя курсантом. И как бы я не любил годы своей молодости, я все же не хочу чувствовать себя курсантом. Вы понимаете это?» «Да, сэр», — последовал мгновенный и ожидаемый ответ. «Этот ублюдок всегда был хорошим актером». «Я не уверен, что вы действительно понимаете». Рама начал ходить вокруг стола. Его глаза не отрывались от глаз Риза, который продолжал смотреть прямо перед собой. «Ваша работа, майор, посвящена студентам института, не так ли?» В кабинете повисла тишина. Полковник поднял бровь и встал перед Ризом, заложив руки за спину. Майор снял фуражку и заправил ее под одну руку, как и полагается при официальном присутствии начальника. Рама Гест всегда был высоким человеком. Результат был похож на то, как если бы гора смотрела на холм. «Я задал вам вопрос, майор!» – зарычал Рама. На этот раз ответ был получен. «Со всем уважением, сэр, но я считаю, что это неверное изложение моего предназначения». Брови полковника взлетели вверх. «О, просветите меня!» Рис воспринял это как разрешение говорить свободно. «Моя первая и главная обязанность — это забота об институте и его репутации, сэр. Хотя обычно я лучше служу этой цели, занимаясь студентами, бывают исключения, когда...» «Нет!» Резко перебил его полковник. По мнению Мэдди, он был близок к тому, чтобы не сдержаться и сказать, что думает на самом деле. «Не пытайтесь кормить меня оправданиями, Риз. Вы главный арбитр наших официальных турниров, что особенно важно, когда в этих турнирах задействованы наши курсанты. Вы — направляющий голос для молодых пользователей. Вам предоставлена большая власть на территории института, которая должна помогать в таком деле». За пределами профессиональных СБТ вся ваша задача в этих стенах – воспитывать и направлять. Ваша ответственность перед институтом выражается через наших студентов, и только через них. Именно так, сэр. Поэтому если кто-то из моих подопечных негативно влияет на наследие и репутацию Галлинса, я… То вы предоставите это мне. Прозвучавшая команда словно завибрировала. Мэдди прямо представила себе вспышку серого света, пронизывающего темные глаза рамы. «Вы предоставите это мне, майор», — снова сказал полковник. «Вы не должны вынашивать собственные планы, нарушая тренировки, мероприятия и дисциплину, особенно ради какого-то студента». Впервые мэди показалось, что Рис наконец-то занервничал. «Сэр, курсант Ворд не просто какой-то...» «Нет, не просто...» Снова перебил Рама, сделав полшага ближе, так что теперь их разделяло всего полметра пространства. Как оказалось, Ворд очень, очень способный студент майор. Я подозреваю, он особенный, даже больше, чем предполагала Валера Дент, когда радовала за его зачисление. Если вас так интересует наследие и репутация института, то я считаю, что вы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Рейдена Ворда, а не интриговать по-детски, пытаясь его уничтожить. Я не уверен, что вы. Нет! Снова прошипел Рама, пресекая попытку Риза оправдаться. «Вы не сможете лгать мне, майор! Из всех инструкторов, которые работают с Вордом, вы единственные, чьи отзывы о мальчике постоянно критические. Даже другие субинструкторы начали отмечать его трудолюбие и очевидные улучшения, и это несмотря на их подозрения относительно прогресса его УБУ». Мэдди была уверена, что Риз нахмурился. «Я имею право на противоположное мнение, сэр. Я с самого начала заявлял, что курсанту Орду не место в этом». «Вы также...» — Рама подавлял подчиненного так же легко, как поезд грохочет на доставленном на рельсах камешком. «Сочли нужным назначить себя инструктором по командным битвам и войнодромам для первого курса». «Валера Дент — новый сотрудник. Были просьбы, чтобы она участвовала в тренировках один на один с нашими самыми успешными студентами на втором и третьем курсах». Валера Дент — пользователь класса «Рыцарь» С-ранга, майор Рис!» Мэдди обнаружила, что ей все сложнее держать язык за зубами, как бы ни было неуместно вмешиваться. «Если вы считаете, что можете научить курсантов большему, чем она, вам следовало бы подать заявку на должность старшего боевого инструктора», — сказала она. Рис воспользовался этим, чтобы повернуться и пристально посмотреть на нее. «Сэр, это вряд ли корректно!» обратился он к полковнику не сводя глаз с мэди я возмущен присутствием мискент на этой встрече и уж точно не позволю гражданскому лицу говорить со мной в таком вы позволите то что я прикажу вам позволить майор прогрохотал рама привлекая встревоженное внимание риза обратно к себе и мисс кент только озвучивает мою позицию тем не менее полковник бросил на нее короткий взгляд в его сузившихся глазах ясно читалось послание не влезай словно предупредил он. Мэди наклонила голову в знак покорности, хотя точно не заставила бы себя пожалеть о вырвавшихся словах. «Прошу прощения, если я превысил должностные полномочия, сэр!» выдавил рис сквозь стиснутые зубы. «Если вам угодно, я передам командование командным форматом первого курса обратно капитану Дент». Рама фыркнул. «Нет, мне не угодно». Это только вызовет путаницу и подозрения среди студентов, не говоря уже о том, что они поставят под сомнение ваше качество как преподаватели. Верите или нет, Рис, но я вовсе не стремлюсь опозорить вас этим вечером». Это заверение, казалось, нисколько не утешило майора. «Мне жаль говорить это, но вы потерпели неудачу, сэр. Я возмущен вашими обвинениями, я заявляю это для протокола». «Обвинениями?» — со смехом повторил полковник. «Задумайтесь на минуту, Рис. Ничего из того, что я сказал, не было обвинением. Если вы хотите обвинений...» Его лицо стало каменным. «Объясните мне, как так получилось, что Рейден Уорд был выставлен сначала против одного из 16 лучших пользователей в классе, а затем против студента, с которым у него был подозрительный инцидент. Курсант с превосходящими спеками во всех категориях, кроме одной, несмотря на его УБУ-ранг, и курсант того же класса, и тип группы, что давало значительное преимущество, учитывая знания его боевого стиля. В кои-то веке Рис не нашелся, что ответить, нервно облизывая губы. Потом он все же выдавил. «К настоящему времени, сэр, в институте учатся гораздо больше первокурсников, с которыми у курсанта Ворда был инцидент, чем тех, с кем его не было. Я действительно думаю именно так, и не считаю, что уместно осыпать похвалой и ожиданиями студента. «Меня не волнует, что вы там считаете, майор. Я задал вопрос, ответьте на него». На этот раз Рис был быстрее. Ему понадобилось лишь несколько секунд, чтобы сформулировать ответ. «Внутриинститутские парные составы составляются по жеребию, сэр. Я не имею права голоса, иначе точно не поставил бы Логана Гранта в пару против вашей полу...» Майор запнулся, когда глаза рама расширились в сердитом предупреждении. «Против Ари и Лорен». Он моргнул, как будто его осенила внезапная мысль. «То, что Ворда дважды поставили в пару с курсантами, которые были сильнее него, не такая уж редкость. К тому же вы должны знать, что сегодняшний бой он выиграл». «Я видел», — полковник медленно кивнул. «И с рекордным временем». Рис изо всех сил старался сохранять спокойствие, но Мэдди не могла не задаться вопросом, не привиделся ли ей намек на раздражение, дёрнувшееся в уголке его губ. «Однако...» «Несмотря на ваше объяснение, есть одна проблема». Говоря, Рама отступил и, встав в полоборота, потянулся вниз, постучав пальцами по поверхности своего стола. «Если не возражаете, не могли бы вы объяснить мне, как я должен реагировать на подобное?» По его словам, над лакированным деревом замерцало высокое изображение. Проекционное устройство пряталось в резных контурах деталей. Вдоль левой стороны голограммы повисло 128 имен, попарно соединенных линиями, которые продолжали сходиться, пока не осталось только восемь. Под ними повторялись еще 64 имени, соединенные аналогичным образом. От них шли линии, оставленные для добавления новых имен в каждую колонку. Хотя Мэдди и знала, что это произойдет, масштаб двойного отсева турнирной таблицы все равно впечатлял. «Это подборка матчей первого года внутриинститутских соревнований», – сказал Рис. Его голос был настолько ровным, что становилось понятно. Он с трудом держит себя в руках. Майор указал вправо от начальной строки имен. Учитывая заполненность второй колонки, похоже, это результаты поединка в прошлой неделе. «Точно!» — сказал Рама с укоризненным кивком, указывая на первую строку нижнего парного состава. Пары проигравших, которые также были заполнены. «На данный момент все матчи, которые мы видели за последние два дня, уже определены. Теперь...» Он провёл пальцами по поверхности стола, и вместо пар появилась стена текста, которая побежала вниз по экрану. «Знаете ли вы, что это такое?» Голос Риза был определенно слишком спокойным, когда он отвечал. «Похоже, это метаданные составов, сэр». «Так и есть. Я признаю, что у меня очень мало опыта в программной инженерии, но один любезный лейтенант из офиса майора Хадиша, обладающий гораздо большим кругозором в этих вопросах, чем находящийся в этой комнате, заявил, что в этом коде есть нечто странное. «Согласно вашим словам, эти матчи должны были определяться жребием, случайным образом, это так?» «Это так, сэр». «Отлично. Тогда вы, конечно, сможете объяснить, почему...» Рама махнул рукой на проекцию, и она остановилась, чтобы подсветить одну строчку текста мигающим светом. «Здесь есть запись о доступе к этим данным, зарегистрированная вечером в прошлый вторник». Он медленно повернул голову, чтобы посмотреть Ризу прямо в лицо. Запись доступа с вашего Ноэп, майор. Надо отдать ему должное, Рис ответил, не раздумывая. Я просто внес проигравших в матчах во второстепенный состав, сэр. Конечно, конечно. Полковник быстро кивнул, прежде чем продолжить. Мы с лейтенантом тоже так подумали. Мэди показалось, что она видит, сколько усилий прикладывает Рис, чтобы не выдать облегчение. К несчастью для него, Рома еще не закончил. Но это было до тех пор, пока мы не решили взглянуть на составы, которые вы составляли для внутриинститутского турнира в предыдущие годы. Еще один взмах большой руки полковника, и проекция в мгновение ока повторилась еще несколько раз. Копии мерцали все сильнее, пока метаданные за 20 лет не спроецировались в несколько ровных рядов до самого потолка. «Не могли бы вы объяснить, майор?» почему ручной ввод имен, проигравших потребовался вам исключительно в этом году. И тут рис замер. Если он и думал, что они когда-нибудь будут разбираться в происходящем, то явно не ожидал, что они заглянут так глубоко. «На самом деле...» — голос полковника снова стал опасно спокойным с предупреждающими нотками. «Каждая другая система распределения для любого СБТ, арбитраж который вы осуществляли для этого института, работала на автоматическом распределении». Каждое. Никакого ручного ввода, никакого вторичного доступа. «В этом году я решил попробовать кое-что новое, сэр», — сглотнув, сказал Рис. «В прошлом случалось, что лучших учеников дисквалифицировали на ранних стадиях турнира из-за неудач. Я хотел убедиться. Вы хотели, чтобы Рейден Уорд вылетел из соревнований в первых двух раундах!» Рыкнул Рама, внезапно оказавшись в нескольких сантиметрах от лица майора, с быстротой, на которую был способен только пользователь С-ранга. Хотели опозорить его, прижать чуть ближе к краю? С какой целью? Чтобы вбить клин между ним и его классом? Чтобы спровоцировать новые инциденты? Зачем? Рейс наконец, начал бледнеть и явно с трудом сдерживался, чтобы не отпрянуть от своего начальника. «Я не знаю, о чем вы говорите, сэр. Не секрет, что у меня есть свои возражения по поводу Ворда, но...» «О, у вас есть...» — оборвал его рама. «Вы знаете, о чем я говорю?» «У вас не просто возражение, майор. Вы пытаетесь развязать войну. Войну против 18-летнего парня, которому впервые в жизни выпал шанс на настоящий успех. Нет». Он поднял руку, чтобы остановить Риза, который попытался заговорить. «Не перебивайте». Я также получал жалобу на плохое обращение от другого инструктора. Там недвусмысленно говорится, что вы намеренно проигнорировали провокационные действия другого ученика, чтобы сделать замечание курсанту Ворду после его первого боя. Только Ворду. И это после неоднократных слухов о том, что ваше взаимодействие с ним на занятиях граничило с пренебрежением и жестоким обращением. Хватит, с меня хватит. Он не стал спрашивать, понял ли его майора, отошел назад и, нахмурившись, посмотрел на Риза. Вы умный человек, майор. «Несомненно, вы понимаете, что ничто из того, что я сегодня довел до вашего сведения, не является основанием для увольнения или даже дисциплинарной меры. Кроме этого выговора на самом деле. Вы также, вероятно, знаете, что у меня нет никаких фактических доказательств преднамеренной фальсификации состава первокурсников. Вам повезло?» Полковник улыбнулся ледяной улыбкой. «Однако в следующий раз, когда мне позвонят из центра, я переадресую звонок вам». Возможно, вы сможете ответить очередному генералу, почему в нашем институте допустили развивающуюся тенденцию неправомерного обращения с Рейданом Уордом, пользователем с потенциалом прироста С-ранга. Что вы об этом думаете? Челюстриза отпала. Центр проявил такой большой интерес к... Конечно, проявил! Наконец-то взорвался Рама Гест. На этот раз он не подошел к майору, но Мэдди показалось, что она через всю комнату чувствует гнев полковника. «Конечно, проявил!» — снова закричал он. «А вы думали, что такой курсант останется незамеченным? Он? Мальчик, который поднялся больше чем на два уровня менее чем за шесть месяцев после присвоения?» Рис покраснел. Искренней тревоги на его лице оказалось достаточно, чтобы взять себя в руки. Успокаиваясь, он сделал несколько глубоких вдохов. Когда он снова заговорил, то он был неформальным и тихим, почти мягким. Дерг, вы знаете, что у меня были и до сих пор есть собственные соображения. Word темная лошадка. Был тёмной лошадкой с того момента, как получил свой УБУ, и, вероятно, задолго до этого. Но Валера имела на это право, она это видела, а мы — нет. Если он продолжит двигаться в том направлении, в котором следует сейчас, то, по мнению аналитиков центра, к моменту окончания первого года обучения — «Райден Уорд будет как минимум пользователем с рангом «Б», а возможно и «А». Это невероятно. Вы должны это понять». Однако Рис, похоже, не отошел от шока, потому что продолжал молчать. Через несколько секунд Рама вздохнул, опустился на край стола и скрестил руки. «Я не лишён некоторой симпатии к вашей логике, майор». Он плавно вернулся к рангам. «Вас беспокоит характер Ворда, его натура». Возникла пауза, но на этот раз Ризу удалось обрести голос. «Да, сэр». «Вы беспокоитесь, что он каким-то образом опозорит наш институт, его будущее?» «И настоящее тоже, сэр». Риз поколебался. Все, что он когда-либо делал на поле, это бежал. Бежал и прятался или прикрывался стеной и сидел в засаде, позволяя другим подбираться к нему. Он устраивает драки, половина класса хочет видеть его мертвым, а другая половина, кажется, пляшет под его дудку. Челюсти рамы сжались. «Вы хотите сказать, что моя племянница пляшет под его дудку, майор?» Рис исправился с рекордной скоростью. Нормальный цвет наконец-то вернулся на его щеки. «Нет, царь, конечно нет, приношу свои извинения. Я лишь имел в виду, что ворд явно умеет прокладывать себе путь во многие студенческие круги, при этом отталкивая большинство остальных». «Это называется заводить друзей?» Пробормотала Мэдди себе под нос. Взгляд Рама метнулся к помощнице во второй раз, задержавшись с более значительным предупреждением и давая понять, что ее услышали. «Насколько я могу судить, отношения Уорда с остальными членами его класса не представляют собой ничего необычного». Полковник нахмурился, снова посмотрев на Риза. «Он может быть противоречивым, но это самосбывающееся пророчество. Потенциал и стартовая позиция, в которой он оказался, сделали его либо недостойным, либо вызывающим симпатию в зависимости от точки зрения. По мере развития Уорда, эти два лагеря естественным образом превратятся в завистников и приверженцев. Но таков путь детей, майор. «А его стиль боя, сэр! Его трусость!» В ответ Рама снова постучал пальцем по столу. Его Нояб коротко мигнул. Висевшие проекции дисплеев метаданных СБТ схлопнулись внутрь, превратившись в единое движущееся изображение, на котором снова и снова повторялся один и тот же ролик. Два курсанта мчатся навстречу друг другу, затем встречаются лоб в лоб только для того, чтобы один из них не дотянулся, застыл и через секунду рухнул на землю. «Скажите, майор, по-вашему, это похоже на трусость?» Губы Ризы сложились в тонкую линию, пока он смотрел, как Рейден Уорд еще несколько раз подрезал Камилу Уоррен. Его глаза следили за мальчиком, Снова и снова и снова. Однако, когда он наконец открыл рот, чтобы заговорить, его слова были не такими, как ожидала Мэдди. «Он опасен, сэр!» Рама напротив него нахмурился еще больше. Казалось, что он рассматривает своего подчиненного, своего друга, с такой тщательностью, какой Мэдди не видела за весь вечер. «Так вот, в чем дело, Дирк?» спросил, наконец, полковник. «Страх? За кого? За институт?» Майор медленно покачал головой, не отрывая взгляда от мелькающей фигуры Уорда. «Нет, сэр, не институт!» «Тогда что?» «За все вообще!» Вскоре после этого разговора полковник отстранил Диркариза от должности, но не раньше, чем получил заверение в том, что майор переформирует оставшуюся часть списка составов первого курса, на этот раз с помощью автоматической случайной генерации, и представит их на утверждение. Не имея веских оснований для дальнейшего задержания или наказания, Ризу позволили уйти. Покидая кабинет, он выглядел потрясенным и даже не взглянул на Мэдди, когда проходил мимо. В какой-то степени это вызывало тревогу. Во-первых, было странно видеть жесткого и непреклонного офицера в состоянии полной прострации. Хотя, с другой стороны, Мэдди не могла точно сказать, было ли это преображение результатом выговора Рамы или беспокойства которое насильно вытащили на поверхность. Когда за майором со щелчком закрылась дверь, Мэдди взглянула на полковника. Все еще сидя на краю стола, он смотрел в пустоту. Взгляд его был отрешенным, а руки по-прежнему скрещены на широкой груди. Она дала ему целых 15 секунд, прежде чем прервать это молчание. «Рама?» Полковник моргнул и пришел в себя. Он нахмурил брови под черным козырьком своей фуражки и взглянул на помощницу. «Что ты об этом думаешь?» Спросил он без преамбула, как будто между ними уже завязался разговор. «О чем, сэр?» — уточнила мэди отступая от стены и позволяя себе занять место на одном из диванов, стоящих напротив стола полковника. Она собиралась заглянуть сюда только для того, чтобы сообщить ему о звонке генерала Ширы Абель, поэтому у нее не было с собой планшета или чего-то еще, когда Рама махнул ей рукой за четверть часа до этого. Не знаю чем занять себя, — Мэдди оперлась на спинку дивана и, устроившись поудобнее, закинула ногу за ногу. Полковник ухмыльнулся этой непринужденности, но вместо того, чтобы что-то сказать, с ворчанием встал из-за стола и пересел на место напротив нее, махнув рукой туда, где недавно стоял Дир Крис. «Об этом!» — повторил он, опустившись на подушки и приняв практически ту же позу, что и Мэдди, хотя почти сразу начал барабанить пальцами по колену. «О том, что сказал майор?» — кивок. О чем конкретно? Мэдисон, нетерпеливо проворчал полковник. Мэди сумела коротко усмехнуться, затем она задумалась, и улыбка сползла с ее лица. Он опасается, Ворда, медленно сказала помощница, просто боится его? Да, согласился Рама, также ровно. Его взгляд снова устремился вдаль. Мэдди глубоко вдохнула, тщательно обдумывая дальнейшие слова. Может быть, ему и правда есть чего бояться? К ее удивлению, настал черед полковника улыбнуться. Действительно, я придерживаюсь того же мнения. Он помолчал, переваривая свои мысли. Но это вовсе не отменяет неправоты его действий. Предполагаемых действий, сэр, поправила Мэди, приподняв бровь. Вы сами сказали, что у нас нет доказательств. Рама пренебрежительно отмахнулся от этого замечания. Это не имеет значения. «Я уверен, что даже тот подход, о котором мы знаем, и который он избрал, наверняка неправильный. Я считаю, что Рис затеял игру, итогом которой должен был стать отказ мальчика учиться в институте. Центр!» Рама показал на свой глаз, имея в виду принятый звонок. «По счастливой случайности согласен со мной. И я говорю случайности, потому что я, черт возьми, не поставил их в известность о своих опасениях». «У них есть шпионы в институте». Рама сухо рассмеялся. «Я вряд ли назвал бы их шпионами, учитывая то, что в конечном итоге мы все работаем на вооруженные силы, даже ты». Мэдди кивнула. Пока полковник говорил, она окопалась в собственных мыслях, а затем улыбнулась. «Ну, думаю, мы можем с уверенностью сказать, что план майора не увенчался успехом. По словам Валиры, ах, капитана Дент». Поправилась она, чувствуя, как краснеют щеки. По её словам, единственные студенты в институте, которые посвятили тренировкам почти столько же дополнительных часов, это Леннон, Сидоров и Кэш. Ворта и его группа, включая Арию, если уж на то пошло, похоже, что игры Риза только подтолкнули их работать усерднее. Рама кивнул, наблюдая за своими пальцами, постукивающими по обтянутыми черными брюками колену. Все хорошо», — пробормотал он в знак согласия. «Все признаки хорошие, и все же...» Алис не ошибается. Мэди почувствовала, как по телу поползла дрожь. Ей совсем не нравилось то, куда клонит полковник. «Если бы вы действительно так думали, если бы вы действительно беспокоились о том, что Ворд может быть опасен, вы бы позаботились о том, чтобы держать Арию подальше от него». Рама хмыкнул, но ничего не ответил. Глаза полковника сузились. Казалось, он обдумывает слова помощницы. «Не то чтобы я не беспокоился, что парень опасен, Наконец сказал он. «Он опасен, Мэдисон. Если ты спросишь Дент, гарантирую, что она скажет то же самое. Это скорее...» Полковник сделал паузу, переводя дыхание, и пытаясь как можно четче выразить мысль. Когда ему это удалось, он посмотрел на помощницу с видом азартного игрока, размышляющего, является ли удачной идеей мысль бросить кости еще раз. «Отказываешься ли ты стремиться к чему-то, чему-то столь невероятному?» «Из-за страха перед возможностью неудачи. Не идёшь ли ты по пути, который, скорее всего, приведет к величию, потому что он может привести тебя к катастрофе?» «Нет», — не раздумывая, уверенно сказала Мэдди. «Вы идете по верному пути». Рама еще мгновение переваривал сказанное. «Уорд обладает С-рангом прироста. Такого никогда не видели. Никогда, и тем более на присвоении. Его потенциал вполне может быть безграничным». «Возможно, нет предела тому, насколько сильным он может стать». Наконец, глаза полковника поднялись на Мэдди. «Подумай об этом, а потом скажи мне, чем может обернуться для нас неудача в данном случае».